С ранних лет Блаватская стремилась к духовному и умственному общению, наиценнейшему дару русского человека. По ряду причин сугубо семейного и личного характера такое общение постепенно вырождалось в демонстрацию ее оккультных способностей. Последовательница учения Блаватской, известная русская теосовка Писарева, Основываясь на воспоминаниях Желиховской, которые относятся к детству Елены Петровны, была убеждена в том, что Блаватская обладала ясновидением. Невидимый для обыкновенных людей астральный мир был для нее открыт, и она жила на его двойной жизнью: общей для всех физической и видимой только для нее одной. Кроме того, она должна была обладать сильно выраженными психометрическими способностями, о которых в те времена на Западе не имели никакого представления. Когда она, сидя на спине белого тюленя и поглаживая его шерсть в зоологическом музее в Саратове, рассказывала детям своей семьи о его похождениях, никто не мог подозревать, что этого ее прикосновения – Было достаточно, чтобы перед астральным зрением девочки развернулся целый свиток картин природы, с которыми некогда была связана жизнь этого тюленя. Все думали, что она черпает эти увлекательные рассказы из своего воображения, а в действительности перед ней раскрывались страницы из незримой летописи природы. Многие волшебные и чудесные истории из жизни Блаватской дошли до нас в меньшей степени из рассказов очевидцев ее сестры Веры и тети Надежды, а в значительно большей степени от двух соратников Елены Петровны по теософской деятельности, американца Генри Стила Олкота и англичанина Альфреда Перси Синнета. Понятно, что Блаватская, создавая теософическое общество и утверждая в нем свой культ, эти рассказы им сама и озвучивала, когда находилась в приятном расположении духа и в приподнятом настроении. В хорошей компании при заинтересованных слушателях она часто давала необузданную волю собственной фантазии, а потом уже эти мифы стали кочевать из одной теософской книги в другую. В историю тюлени еще можно было бы поверить, в ней нет ничего сверхъестественного. А вот во многие другие, например, связанные с духом Теклы Лебендорф из Норвегии, под диктовку которой девочка Леля записывала сообщение с того света, и ее сумасшедшим, живущим в Берлине сыном «Увольте». Еще к этому добавим, что племянник Теклы Лебендорф находился рядом с Лелей, он служил в полку ее отца. Но так или иначе, подобные свидетельства оккультных способностей Елены Петровны, изложенные синнетом и опубликованные при жизни в 1886 году, переносят нас в ее мифологизированное детство. Ведь у великих и святых людей их сверхъестественная одаренность, как полагают агиографы, проявляется чуть ли не с пеленок, И с этими заявлениями приходится считаться. В общении Блаватской с природой и людьми соседствовали детская наивность и определенный расчет. Она любила подурачиться. Однако все свои проделки и проказы пыталась объяснить серьезными причинами. И это качество она унаследовала от отца. Петр Алексеевич мог обескуражить человека каким-нибудь ехидным замечанием или ироническим поворотом мысли. Лёля была храброй до безрассудства, и в то же время ее нередко охватывал безотчетный страх. Может быть, этот страх был порождением ее галлюцинаций, Ее часто преследовали, как она признавалась, ужасные светящиеся глаза. Она шарахалась подчас от неживых предметов, уверенная в том, что это недобрые привидения, которые способны причинять вред. Она забалтывала детей невероятными историями, преподнося их таким образом, словно была в них главным действующим лицом. Она произвольно творила мир, словно держала перед глазами калейдоскоп и встряхивала разноцветные битые стеклышки. Получались волшебные, завораживающие узоры. Ей никогда не приходило в голову, что участниками этих удивительных и смелых фантасмагорий были не куклы, а живые люди. Но чего не сделаешь, на что не пойдешь ради общения с неизведанным. Дед Андрей Михайлович и бабушка Елена Павловна после смерти дочери привезли сирот, двух внучек и внука к себе в Саратов, в губернаторский дом. Настоящие приключения между тем ждали детей не в Саратовской резиденции губернатора, а в загородном доме, в одной из так называемых двух дач, куда семья Фадеевых перебиралась ближе к лету. Дом был старинный, каменный с расписными потолками в цветах и амурах, с двумя балконами, опиравшимися на толстые колонны, с густым сиреневым полисадником. Один балкон спускался в него боковыми ступеньками. Другой побольше выходил к трем густым липовым аллеям, которыми начиналась роща. Невдалеке аллеи эти перерезывал провал, все увеличивавшийся от дождей и превращавшийся далее влево в глубокий овраг, приводивший к Волге. Так Вера Петровна Желиховская описывает большой летний губернаторский дом, находящийся на опушке леса, практически на окраине города. Более подробно она описывает этот дом, оставивший в ее памяти незабываемое впечатление – во второй книге своих воспоминаний «Мое отрочество». Такое ощущение, что его она видит глазами старшей сестры. В одной из зал было чудное эхо, а на потолке была нарисована красивая женщина, вся в цветах, которая, как я подозревала, сама и откликалась на мой голос. Это был действительно огромный дом, где, несмотря на вечную сутолку гостей, все же много комнат в особенности в верхнем этаже. А уж о его подвальном этаже ходили целые легенды, о несчастных, которых кто-то когда-то будто бы морил голодом, мучил пытками в этих маленьких темных комнатах на сводах, о том, что и поныне слышны по ночам их плач и стоны, и что многие ведали там привидения и разные страхи. Это громадное здание настолько много значило в их детстве и отрочестве, что сестра Елены Петровны пытается вновь и вновь восстановить в памяти все его архитектурные особенности. Это был роскошный барский дом с подземными галереями, давно покинутыми ходами, башнями и укромными уголками. Это был скорее полуразрушенный средневековый замок, чем дом постройки прошлого века. Нам было разрешено в сопровождении слуг обследовать эти старые катакомбы. Мы в них нашли больше битого бутылочного стекла, чем костей, и больше паучьих сетей, чем железных цепей, но в каждой тени, отраженной на стене, нашему воображению чудились какие-то духи. Однако Елена не ограничивалась одним-двумя посещениями. Оказалось, что это страшное место она сделала своим убежищем, где укрывалась от учебных занятий. Много времени прошло, пока это убежище не было обнаружено. Каждый раз, когда Елена исчезала, на поиски ее посылали большую группу прислуги во главе с тем или иным жандармом, человеком, который не побоялся бы выловить ее силой». Из сломанных столов и стульев она соорудила в углу под окном, закрытым решеткой, некое подобие башни. Там она долго пряталась, читая книгу с разными легендами, которая называлась «Мудрость Соломона». Раза два ее лишь с большим трудом удалось найти где-то в сыром коридоре, так как, стараясь избежать погони, она зашла в лабиринт и там заблудилась». Но это ничуть не испугало ее, ибо она утверждала, что никогда не бывала там одна, а всегда в обществе своего маленького горбуна, ее товарища по играм. Она была сверх меры нервной и чувствительной. Во сне громко говорила и часто ходила во сне. Случалось, что ее находили ночью, крепко спящей в далеких от дома местах и когда ее уносили наверх в ее комнату, то она при этом не просыпалась. Однажды, когда ей было двенадцать лет, ее нашли в таком состоянии в одном из подземных коридоров, разговаривающей с каким-то невидимым существом. Леля была совершенно необыкновенной девочкой, по природе двойственной, с одной стороны боевой, озорной, упрямой, с другой же стороны – мистически настроенный со стремлением ко всему метафизическому. Ни один мальчишка школьного возраста не был таким озорным, совершающим самые невероятные проказы, какой была Лёля. Но когда кончались шалости, ни один ученый не мог бы быть более прилежным в своих занятиях. Её нельзя было оторвать от книг, которые она глотала днём и ночью, Казалось, вся домашняя библиотека не сможет удовлетворить ее жажду знаний. Мир невидимых существ, обитавших в пределах этого дома, неудержимо привлекал девочку. Эти сливающиеся с прозрачным воздухом духи полей и лесов, прячущиеся по темным углам домовые и гномы, сделались единственными ее товарищами по играм и забавам. В свой круг она еще включала вольных птиц, а также чучела различных животных, находящихся в бабушкином музее. Голуби ворковали ей таинственные сказки. чучела рассказывали невероятные истории собственной жизни. В их компании она готова была оставаться с утра и до вечера, не будь других дел. Понемногу она овладевала, как она внушала сестре вере, колдовской силой, позволяющей слышать голоса неживых предметов, фосфорицирующих пней, лесистых холмов, придорожных камней, деревьев, рек и озер. По вечерам она укладывала спать голубей, как это описывалось в ее любимой книге «Мудрость Соломона», и голуби на ее руках в самом деле успокаивались, затихали, словно одурманенные. Блаватская с детских лет верила в перевоплощение, как нынче говорят, в реинкарнацию. Возможно, тому способствовали русские сказки, которые рассказывала старая няня, бабушка Настя. В этих сказках люди легко и естественно превращались в зверей, становились оборотнями. Верила Лёля и в ковры самолеты в общение на расстоянии через волшебное зеркало и в возрождение из мёртвых с помощью живой воды. Сказки, на ее взгляд, как нельзя точно и правдиво отражали действительно происшедшие события. Другое дело, что в старину люди, которые владели магическим искусством, так называемые «волшебники», встречались почти на каждом шагу, а теперь их днём с огнем не сыщешь. Делилась она своим открытием с Верой и другими детьми. Теперь же остались единицы, продолжала она, которые скрываются в каких-то укромных местах. В качестве доказательств своей правоты Лёля указывала на столетнего старца, живущего в лесном овраге неподалеку от их дачи. Как говорили люди, этот старец по прозвищу Бараний буйрак» был настоящий ведун и знахарь. Он занимался врачеванием, ставя на ноги совершеннейших доходяк. Лекарством служили полевые и лесные травы, целебные свойства которых он досконально знал. Об этом старце ходили слухи, что он умеет предсказывать будущее. Жил, таинавидит скромно, в отапливаемой по-черному избушке, когда же появлялся на людях, увешанный с ног до головы роями пчел, то представлял снуг сшибательное зрелище. Казалось, бараний буерак выучил пчелиный язык, а монотонное жужжание воспринимал как осмысленную речь. Для Блаватской старец, как она рассказывала синнету, был толкователем языка птиц, животных и насекомых. Она усердно вслушивалась в его бормотание. Старец приветил девочку. Часа два-три в день... Лёля проводила у него, была по побегушках, то принесет старцу воду, то отроет коренья целебных растений, то растопит печку. Она присматривалась к приготовлению лекарств, запоминала, какая трава от чего лечит. Дворня Фадеевых уверяла барышень, что старец спятил и несет бог знает что, но девочки только отмахивались, и мало-помалу между ними и старцем установилось взаимопонимание. Он не раз предсказывал Лёле завидную судьбу. «Эта маленькая барышня, совсем не такая, как вы. Ее ждет большое будущее. Жаль, что я не доживу до той поры, когда исполнятся мои предсказания, но исполнятся они непременно. Так и представляешь, что, сказав это, Столетний мудрец, словно утомленный способностью прозревать будущее, прищуривал один глаз и замирал, предаваясь глубокому размышлению. Напоследок, стрельнув отуманенным глазом в сторону девочек, он делал неопределенный жест рукой, то ли на что-то их благословляя, то ли прогоняя прочь. Вскоре по прерывистому тяжелому дыханию очень напоминавшему храп, становилось ясно, до него уже не достучаться. Он становился слепым, глухим и неподвижным, как кусок дерева. С помощью старца Лёля надеялась увидеть вещи сны. Но что могли дать эти сны маленькой фантазерке, которая грезила наяву и вольготно чувствовала себя в подземных таинственных галереях дома, где находились, как она рассказывала, кости доисторических чудовищ и где, под наблюдением преданного ей горбуна, хранились, помогающие восстановить утраченную молодость бальзам, приготовленный из растертых язычков и ядовитейших змей, а также дрова, нарубленные магами Востока и дарующие вечное тепло, не говоря уже о множестве других пристранных волшебных вещей. Ни сестра Вера, ни юная тетя Надежда не осмеливались ей возражать. Они боялись ее каталепсических припадков, когда она на время казалась окоченевшей. Кожа у нее становилась нечувствительной, и закатывались глазные яблоки. После одного из таких припадков она владела, как призналась Синнату, автоматическим письмом, способностью бессознательно фиксировать на бумаге получаемую из непонятных источников информацию. И именно такую мистическую картину своего детства в Саратове и его окрестностях представила синнату Блаватская. Совершенно иначе, правдоподобнее, реалистичнее описывает, например, того же столетнего старца ее сестра Вера Петровна, Из дальнейших прогулок я больше всего любила поездки на гору Увек, потом в чье-то красивое имение, называющееся Бараний Буйрак, где на пасеке жил столетний старичок-пчеловод, угощавший нас огурцами со свежим сотовым медом. Без сомнения, мистический портрет старца Кисти Блаватской, который предсказывает ее будущее и в знак благодарности за этот провидческий дар получает от нее прозвище по названию имения, это нескрываемое юрничество Блаватской. Но оно намного интереснее, чем сухая информация ее сестры. К тому же мы лишний раз по достоинству можем оценить насмешливый характер русской теосовки». Одно чрезвычайное событие, случившееся с Еленой Петровной еще в раннем детстве, как бы доказывало невидимое присутствие ее хранителя. Именно с этого происшествия начался новый этап развития ее самосознания. Именно тогда, как она убеждала синнета, залегла в ее душу тяга к таинственному Востоку. Я же предполагаю, что в детстве Лелю поразил один экзотический подарок, сделанный ее деду богатым калмыцким князем, привезенный из Тибета халат из толстой шелковой материи. Она часто видела его по утрам на деде, и этот халат давал пищу ее необузданной фантазии». Елена Петровна вспомнила этот эпизод совершенно случайно, по привычке роясь в захламленном углу памяти, атакованная со всех сторон настырными журналистами. В то время Блаватская жила в Лондоне. Прогуливаясь по Лондонской улице, а точнее с трудом передвигая больные отекшие ноги, она наблюдала, как облезлые голуби жались к карнизам. Полуголодные птицы совсем не походили на отъевшихся голубей Соломона. Тогда-то она и вспомнила, что случилось с ней в дедушкином доме в Саратове. Все началось с того, что Блаватская решила получше рассмотреть портрет одного из предков. Целая галерея ликов сыновитых особ, их жен, сыновей и дочерей, украшала лестницу, ведущую на второй этаж, и в гостиную. С портретов смотрели люди из прошлых веков, ее близкие и дальние родственники. Один из портретов, висевший высоко наверху, был полностью закрыт лоскутом материи. Поставив на большой стол маленький и взгромоздив на них еще и стул, она с трудом взобралась на это нелепое сооружение и, опираясь о стену одной рукой, держась за край ткани другой, Она с трудом балансировала на своем шатком помосте, но в конце концов грохнулась вниз. Что случилось потом, она не помнила. Скорее всего, она какое-то время находилась без сознания. Придя в себя, она поняла, что лежит на полу. К ее удивлению, на ней не было ни царапины, а оба стола и стул стояли на прежних местах. О том же, что она действительно пыталась сорвать с портрета покрывала, что это ей не приснилось, свидетельствовали следы детских рук, оставленных на пыльной стене под портретом. Жизнь Елены Петровны была непрерывным странствием, не всегда веселым путешествием за пределы заколдованного круга обыденности. Ради обретения духовной свободы Она отказалась от привычного комфорта, родного дома, от семьи. Годы бедности не прошли бесследно, к старости в конец замучили болезни. И все-таки жизнь Блаватской, как она сама считала, была исключительно удачливой. Ведь ей удалось воспринять обыкновенное и необыкновенное, естественное и сверхъестественное в их едином слиянии. По ночам ее, как и Ньютона, которого преследовал призрак Солнца, окружали какие-то видения, до того ясные и отчетливые, что она с трудом отличала их от реальных предметов и живых лиц. Впрочем, при первом же прикосновении призраки быстро исчезали, растворялись в темноте. Видения эти нисколько не смущали, напротив, Они приводили ее в какой-то мечтательный восторг. Она чувствовала острую жалость к себе, к той впечатлительной девочке из Саратова, душа которой была преисполнена смутных порывов и тоски. Когда же затянется эта ноющая рана непонимания, когда, избавившись от боли, она откроет в себе силу разительную и великую». Елена Петровна шла к самопостижению не спеша, и великая тайна раскрывалась перед ней, как необозримый горизонт, как губка впитывала она в себе рассказы о любых странных и невероятных событиях, которые хранились в памяти людей или в саратовских хрониках, о какой-то женщине, родившей страшилище по пояс человека, а выше — Нечто рыбье с отверстиями на голове вместо ушей. Или вот еще случай. Хоронили умершую природах молодуху, но вдруг заметили странные перемены в ее лице. Оно то бледнело, то покрывалось румянцем. Решили тело не зарывая опустить в землю, а для наблюдения приставили караул. В течение нескольких недель лицо умершей удивительным образом изменялось, но тело не разлагалось и вдруг, в одно мгновение, тело превратилось в прах. Как тут не потерять дар речи? Да и в природе происходили смущающие умы и феномены. Особенно потрясли обывателей два явления. 26 июля 1842 года в Саратове наблюдалось затмение солнца. Утро было пасмурным, дождливым, К горизонт заложили темные облака, Мгла, исходящая от земли плотный туман, постепенно перемещаясь кверху, почти скрыли небо. Мрак давил, становясь с каждой секундой все гуще и гуще, и свет лишь тускло брезжил сквозь облака. Наконец окончательно смерклась, и наступила полная темнота. Черный круг неведомого тела почти полностью поглотил солнце. Лишь верхний тонкий край его продолжал едва светиться. А через три года, с 25 мая по 2 июня, в северной части неба над Саратовом зависла и не исчезала комета. Ядро ее было будто туманным, но она четко обозначалась среди звезд. Неровные и бледные лучи ее хвоста протягивались от горизонта вверх. Еще одно небесное явление, зрителями которого стали жители Саратова, заставило задуматься о неисповедимости путей господних. Местные жители были взволнованы появлением блуждающих огней и падением метеоритов. То и другое поразило их своим обилием. Метеориты падали на землю как-то странно и загадочно. Например, один из них выглядел как овальный клуб дыма, величиной с луну. Он на какое-то время завис в воздухе, а затем изменил форму и стал медленно опускаться на землю в виде белой струи, извиваясь зигзагами. Чудные дела твои, Господи!» В духовной эволюции Елены Петровны Блаватской и затмение Солнца, и появление кометы сыграли определенную роль. Вторжение космоса дало новый толчок развитию чудесных свойств ее души. Сны, грезы, фантазии, сколь ужасными и нелепыми они ни были, приобрели для нее вдруг вполне реальный смысл. Она нашла, наконец, им объяснение. Во сне душа ее выпархивала из тела и парила за пределами земной жизни, обозревая в медленном и долгом полете недоступную обычному зрению явь.